Глава 73. Они шли уже часа 3 с тяжёлыми рюкзаками на плечах. Из-за маленьких девочек они не могли идти быстро по пересечённой местности. Приходилось подниматься на холмы, спускаться по склонам и даже перебираться через ограждения на заброшенных полях, которые пару раз встретили им на пути. А затем на горизонте появился деревенский домик, по мере приближения к нему он становился всё больше. Они прошли на некотором расстоянии от него. Нина замедлила шаг и издалека осматривает домик, пыталась определить, живут ли в нём люди. Макс шёл вперёд, не сбавляя темпа. Нина не знала, заметил ли он этот дом. Там, начала Мия, показывая на домик. Нина накрыла её рот ладонью, но недостаточно быстро. Макс остановился, вернулся к ним. Ты про тот фермерский домик? Да. Ответила Мия. В шореся она смотрела на него снизу вверх, с афимитной сестрой, предастрягающий взгляд. Это заброшенный фермерский дом, а в нём никто не живёт, только привидения, правда, Нина? Да, правда, подтвердила Нина, лихорадочно соображая. Прошлым летом, когда они приезжали в Дартмур и отправились в поход с Дином, этого дома она не видела. Макс наклонился к ней, как будто собираясь поцеловать и прошептал ей на ухо только без глупости. "Ну что ты?" ответила она. Когда он отстранился от неё, Нина заметила зловный блеск в глубине его глаз и испугалась. "Вот и хорошо. А теперь вперёд". Они поплелись дальше, фермерский дом остался далеко в стороне. Теперь Макс внимательно за ней следил. Нина держала девочек за руки, а на дом больше ни разу не взглянула. Через некоторое время они подошли к впадине, который вёл крутой спуск. При виде этого места Нина остановилась, сели совладать с собой. Узкая тропка казалась менее зелёной, чем в прошлом году, а водопад гораздо стремительней. Вода имела грязно-бурый цвет. Озерцо в окружении скал вроде бы не изменилось, но она заметила, что вода в нём поднялась наполовину залив каменный выступ. Нина крепче взяла девочек за руки и закрыла глаза. В памяти всплыл тот жаркий солнечный день, вспомнился запах Дина, когда он навалился на нее, вспомнилась, какой теплой была его кровь, так что она не сразу заметила ее брызги на своем обнаженном теле. — Ты что там застряла? — крикнул Макс. Нина открыла глаза и увидела, что он уже спустился к озеру и стоит почти у самой воды. Девочки выбились из сил, стали хныкать, и ей пришлось буквально тащить их вниз по склону. Они шли за Максом, а он вдруг исчез в какой-то расщелине в скале. Малышки остановились, как вкопанные. «Не бойтесь, это будет наше убежище», — сказала Нина. Нарядные платьицы девочек совсем запачкались, под сопливыми носами налипла грязь. Нина достала салфетку и вытерла им носики. «Это пещера, а в ней мы будем в полной безопасности», — объяснила она. «Согреемся, поедим». Девочки с опаской последовали за ней. В пещере ничего не изменилось. Здесь было сухо, стены такие же гладкие, температура внутри на несколько градусов выше, чем снаружи. «Помнишь, я говорил тебе, если мне придется скрываться, я буду отсиживаться именно здесь», — сказал Макс. «Да, помню». Склонив на бок голову, он снова возрился на нее пристальным взглядом. «В чем дело, Макс?» Будь то очнувшись от своих мыслей, Он снял рюкзак и предложил мне не делать то же самое. Она подошла к каменному выступу, украшенному граффити, и стряхнула с себя рюкзак. И как же и сразу стало легко и приятно от того, что она наконец избавилась от тяжёлой ноши. Они вытащили одеяло и спальные мешки. Макс открыл консервные банки с фасолью, подогрел их на походной плите, нашёл пластмассовые миски жёлтую, синюю, красную, которую купила для них Мариетта. а также пластмассовые вилки, ножи и ложки. Он даже немного поблагогорил с девочками, спросив из каких мисок они хотят есть бобы. "Мне синюю", ответила Софи. "Мне тоже синюю", сказала Мия. "Хорошо, что мне не нравится синий цвет", ответил Макс, и девочки нервно засмеялись. Нина с радостью наблюдала, как девочки уплетают фасоль. Они постепенно согревались. Её бледные щёчки порозовели, зайдой она содрогнуно размышлял. Скоро Макс уйдёт, чтобы ещё раз позвонить в полицию, и они останутся одни. Она взглянула на девчушек, милые, невинные существа, сидяту уминают свой обед. Можно ли рассчитывать, что Макс не сотворит с ними ничего плохого? "Не о чём задумалась?" спросил он. Она вздрогнула и увидела, что он опять пытливо смотрит на неё. "Ни о чём. Не, а бы не сказал. Да нет, я просто устала. Когда ты уйдёшь, попробую немного поспать. Когда собираешься? Минут через 5 только. Дай мне доесть, чёрт возьми, вдруг заорал он и швырнул свою миску с фасолью о стенку пещеры. Стродных девочки отвлеклись от еды. В тишине пещеры брошенная миска грохотала особенно громко. Нина заметила, что их рты измазаны в оранжевом соусе. Прости. Хочешь доесть мою фасоль? предложила Нина. Нет, не хочу. Макс поднялся. Ты ведь не веришь, что всё получится, да? Нина чуть не подавилась, чувствуя, как съеденная пища зашевелилась в желудке. Всё происходящее казалось ей каким-то жутким абсурдом, на который она уже не могла повлиять. Нет, в смысле, нет, это не так. Я правда считаю, что всё получится. Нина Я владею ситуацией, у меня есть план, ну ты телефон. Я всё устроил, мы всё это планировали вместе, а если теперь ты всё испортишь? Нет, не испорчу, обещаю, воскликнула Нина. Она быстро поднялась, подошла к нему, схватила его за руки. Мия и СофьяTypeError: 'NoneType' object has no attribute 'get' пересмотрели на неё с недоумением и страхом. Прости, я нервничаю, чуть да ещё проголодалась. Если б не ты, такой возможности у нас вообще не было бы. Он отбросил её руки. И, подойдя к рюкзаку, вынул из него мобильник, карту и пистолет. «Ладно, я пошёл на вторую точку, на вершину Питмана. Оттуда я сделаю второй звонок со второго телефона, как мы и планировали», — сказал он. «Да, а это займёт часа два. Позволит нам выиграть время, так как запутает их. Когда они попытаются отследить сигнал? На пустоши вышки сотовые связи расположены на большом удалении друг от друга». А мы укрылись вдали от антенн. И здесь нам ничего не грозит. Да. Я знаю. Макс плотно подошёл к Нинь и посмотрел ей в глаза. Нинь, ты ведь понимаешь, что назад пути нет. Эта улица с односторонним движением. Билет в один конец. Ты должна быть предана мне. Мне нужна твоя верность. Он тяжело дышал и дрожал от напряжения. Малышки, сидевшие на каменной площадке, таращились на него с раскрытыми ртами. "Макс, я буду здесь, и девочки тоже. Мы будем тебя ждать", пообещала Нина, пытаясь улыбаться и делать вид, будто её всё устраивает. Он пристально посмотрел на неё и кивнул. "Ладно. Пожелай мне удачи". "Удачи", сказала она и поцеловала его. Макс стал пробираться по узкому проходу, ведущему из пещеры. Нина проводила его взглядом, потом выдохнула, подождала минут 10. Малышки сидели, не дыша. Она повернулась к ним. Так, девочки. Вы только не шумете. Через несколько минут мы пойдём в тот деревенский дом, посмотрим, есть ли там кто-нибудь. Она умолкла. Мия и Софиня отрывно смотрели на вход в пещеру. Нина обернулась. В узком проёме стоял Макс с пистолетом в руках. Нина. Казалось, она шеламлён просто убит горем. "Макс, я просто хотела". Нужные слова не шли на ум, не удавалось быстро придумать подходящую ложь. Она отступила на шаг к девочкам. "А ведь я доверял тебе", произнёс он, покачивая головой. Я как чувствовал, только не хотел прислушиваться к себе. "Макс, прошу тебя, отпусти нас". И мы идём. Я никому ничего не скажу. Я просто не могу на это пойти. Я люблю тебя, ты же знаешь. Он сощурил глаза и вдруг, наставив пистолет на её левую ногу, выстрелил ей в бедро. По маленькой пещере прокатился оглушительный грохот. Звонкое эхо дрожало, поглощая крики девочек. Макс приблизился к ней не ещё на шаг и, направив пистолет ей в грудь, дважды spustил курок, снова наполнив пещеру голым выстрелов. Девочки закричали от страха и бросились к ней, широко открытыми глазами, в которых застыло изумление, она лежала на каменном полу, и на её джинсах и в двух местах на одежде, прикрывавшей грудь, расплывались кровавые пятна. В полнейшем смятении она смотрела на Макса. "Нина, Нина", позвала Мия крошечными ладошками, накрывая щёки девушки. Софья, повернув голову, наблюдала за Максом. Тот подошёл к одному из рюкзаков и вытащил чёрный чемоданчик, с которым он заявился в дом Марши под видом техника водопроводной компании. Макс открыл чемоданчик, достал из него кабельные стяжки, вернулся к девочкам, рывком ототащил обеих от Нины и подвёл к каменному выступу с граффити. В этом месте порода была мягче, и кто-то закрепил в скале металлическое кольцо для привязи животных. Он схватил девочек за запястья, И кабельными стяжками быстро приковал их к кольцу. Малышки сидели рядом на корточках и плакали. Нина всё так же лежала на полу с трудом дыша и неотрывно глядя на Макса. Она подняла руку к груди, и сквозь её пальцы потекла кровь. Макс взял чёрный чемоданчик, рюкзак со снаряжением остановился под Лениной. К моему возвращению тебя не будет в живых. Быстро умрёшь. Он наградил её столь холодным и злобным взглядом, что она невольно разрыдалась. Макс покинул пещеру.